Глава девятая Ночью Алексу не спалось. В голову лезли мысли про эту тушенку в камышах и странное поведение Захара. Вроде не испугливых совсем, напористый, резкий. А почему не захотел посмотреть, что к чему, и сразу засобирался? И куда он постоянно исчезает? Мысли роились в голове и устраивали настоящую перекличку. Сон пришел только под утро. Зато почти сразу же приснилась Лера. Она была такой неземной, нереальной, словно не живой человек, а далекая мечта. Лучи солнца играли с распущенными волосами, как в тот день, когда они встретились, а вокруг летали белые чайки. Похожие чайки живут и здесь за утесом. Алекс открыл глаза, уже наступило утро. В окно проникали первые солнечные лучи яркого летнего дня и освещали еще с вечера закрепленные в нам альберте чистый холст. Натянув джинсы, Он не стал тратить время даже на кофе, а сразу взялся за кисти. По всей комнате уже лежало больше трех десятков таких разных картин, с ней одной. Но только сейчас он вдруг осознал, что главную свою картину так и не написал. Сияющий миг, вмещающий в себя всю бесконечность мира. Секунды из жизни, застывшие в вечности, врезавшиеся в память навсегда. Он будет рисовать их встречу так, как почувствовал, и понял в тот момент, еще не зная, что это знакомство станет переломным моментом и разделит его жизнь на «до» и «после». Теперь было странно думать о том, что в момент встречи Леру у окна на фоне моря и летающих вдали чаек, как ему это запомнилось, увидел не живописец, а директор крупнейшего каталонского бизнес-центра. Вот только отпечаталась эта картина и застыла в голове художника». Алекс улыбнулся кончиками губ и смешал несколько оттенков краски, пытаясь добиться идеально золотого сияющего цвета. Каждая мысль о ней становилась новым вдохновением, и мазками краски ложилась на полотно. Эта любовь против законов мира, но наполняет его всего энергией жизни и переливаясь через край от избытка, ложится новыми мазками на картину. Под лучами солнца на холсте медленно появлялись очертания такого знакомого образа. Он в таких точных деталях помнил тот момент и место, что мог бы рисовать даже с закрытыми глазами. Прикрыв на мгновение веки, он снова представил, как залюбовался солнечными бликами в золотых волосах, небрежно укрывших плеч незнакомки, как струящийся свет, словно проходил через нее, заполнял весь коридор. Сумеет ли он передать всю красоту и мистику момента? Почему-то Он был уверен, что да. Через пару часов работы за окном потемнело и пошел дождь. Падающие с неба капли зашумели в листве деревьев и кустарников. Алекс отложил кисть и заварил себе крепкий кофе. Эту картину он будет создавать только в ярких лучах солнца. Сколько бы ни понадобилось на это времени. В комнате стало темно, но зажигать свет не хотелось. Накинув на плечи ветровку, он вышел на улицу. Деревья качали кронами, словно о чем-то сокрушаясь, а на линии горизонта, соединяющей небо с водами древнего Байкала, сгущались тяжелые грозовые облака. Алекс залюбовался картиной приближающейся грозы. Облака, словно тени, проносились над озером, гонимые порывами ветра. Он долго стоял, подставляя лицо сначала каплям, а потом и струем, льющейся с неба воды». Радость от осознания и проживания момента своего окончательного исцеления и обретения душевного мира дополнялась кристальной чистотой, омывающей лицо воды и звучащем в воздухе благоуханием таежных трав вперемешку со смолистой свежестью. Словно ребенок, он ловил губами капли дождя и пробовал их на вкус, наполняясь духом таежной свободы. Теперь он точно знал, после бури и ненастья снова придет солнце. Вдохнёт жизнь и энергию нового дня в его главную картину и наполнит ее светом и сиянием. В этот момент за спиной забебикал грузовик и вспыхнули фары машины Михалыча. «Вот молодежь нынче пошла. Одно безрассудство. Разве можно под таким дождем стоять? Заболеть же можно». «Можно и заболеть, а можно и выздороветь». Алекс улыбнулся и похлопал Михалыча по плечу. «Сам мокр совсем, и меня решил намочить». Недовольно проворчал старый знакомый, страхивая с себя капли воды. «А я к нему столько часов по непогоде ехал, чтобы привезти эти фотоловушки. Ты, конечно, как хочешь, но я в дом ставить чайник». Алекс тоже стряхнул капли воды с непромокаемой ткани ветровки и, по-прежнему улыбаясь, пошел следом в избу. «Ну, рассказывай, кого ты тут ловить собрался?» «В каком смысле? Ну, зачем тебе фотоловушки?» «Чтобы фотографии лесной жизни получить». Днем я снимаю, но звери прячутся в это время. А если вдруг показываются, то я все равно их снимать не могу. Рискованно очень. А представь, сколько можно кадров заполучить, если расставить их вглубь леса за ручьем, где я медвежьи следы видел недавно. Мне кажется, там и медвежата есть. Михалыч внимательно посмотрел в глаза Алекса, пытаясь понять, правда это или что-то ему не договаривают. Да правда, Михалыч. — Что у вас тут происходит, никак не пойму. Все подозрительные такие. — А кому ты, кстати, на прошлой неделе фотоловушки передавал? — Ирине из магазина в поселке. Звонила мне и очень просила. Алекс вспомнил молодую худенькую блондинку с большими голубыми глазами, снабжавшую всю округу продуктами в комплексе с новостями и задумался. — А ей зачем? — Да кто ж вас разберет, Кому и зачем что надо? Эх, молодежь. Добавь лучше горяченькой водички в чашку. Долго не могу здесь оставаться. Перекушу, если угостишь чем, и поеду дальше». Алекс поставил перед гостем тарелку со вчерашним холодным омолем, запеченным на костре, и достал магазинную лепешку. Немного перекусив с дороги, Михалыч деловито осмотрелся по сторонам, прикидывая, все ли в порядке в доме и не надо ли чего привезти. И тут заметил картины. «Ого! А ты, оказывается, художник? Я не знал». Я и сам не знал, пока сюда не приехал. А что же тебе мешало рисовать раньше? Не знаю. Наверное, условий подходящих не было. Алекс широко улыбнулся и подмигнул растерявшемуся гостю.